Глава шестая. «Что ты творишь?» — взвизгнула я, стараясь вырвать запястье из ее цепких рук. Но было уже поздно. В нашу сторону спешил патруль из двух стражников, обнажив мечи. Кто-то из прохожих закричал. От нас шарахнулись в сторону, заржали лошади. «Именем короля и Совета Одиннадцати приказов оставаться на месте!» — рявкнул один из стражников. Тот, что повыше, направляя Ени в грудь острие клинка. Девушка спокойно отпустила мое запястье, на котором, наверное, останется синяк, и подняла руки. «Мое имя — Йена Савик Эсфира, Я дочь короля Радмунда Сурова и требую немедленной депортации». «Депортация!» — хмыкнул тот стражник, меч которого был направлен на меня. Позолоченная кольчуга блестела на солнце и слепила глаза. «Пока вижу тут двух женщин, которые нарушили закон на применение магии тьмы». А еще они поглумились над нашими верованиями, осквернив в Священный день запрещенный цвет. С вами будет разбираться капитан городской стражи. Какой капитан? фыркнула Ена, возмущенно тряхнув головой. Ты что, меня не слышал? Перед тобой королевская особа! Вот он и разберется, кто ты. А кто твоя подружка? А потом раздраженно сплюнул и добавил. «Веселец по обеим плачет!» Я даже пискнуть не успела, как меня скрутили и под взглядами толпы зева куда-то потащили. «Вот спасибо!» — буркнула я, найдя взглядом ену Не за это я собиралась ее благодарить, точно не за это. Девушка ничего не ответила, только трепыхнула с руках стражника, за что схлопотала совершенно не королевский подзатыльник. И сейчас я была даже на стороне этих вояк. «Идиотка! Что она наделала?» Ее-то, может, еще и пощадят, все ж дочь короля. Никто не захочет ссориться с Фирой. А меня она зачем в это втянула? Но ответ я получила только после того, как стражники втолкнули нас в серое трехэтажное здание, прыли по коридорам и спустили в подвал. А там щелкнули замками на двух одиночных клетках, стоящих друг напротив друга, предварительно затолкав нас туда. Зачарованные на прочность и чара отталкивания прутьев еле заметно подсвечивались в полумраке. Внутри клеток не было ничего, кроме приваренных к полу металлических табуреток. И куча крыс, списком копошащихся где-то в углу темницы, где конкретно знать мне совершенно не хотелось. Я забралась на стол с ногами и нашла взглядом девушку. Я стояла в клетке напротив у самых прутьев и недовольно сверкала глазами. «Какая тьма тебя дернула!» – прошипела я, стараясь не поддаваться панике. «Прекрасное начало практики, Ламара, Лучше быть не может». «Ты же сама сказала, что находиться тут не хочешь!» Отозвалась эта идиотка. «Ты знаешь, выбирая между виселицей и месяцем практики у драконов, я предпочту второе!» Бросила я в ответ. «Никто нас не повесит!» «Ага, тебя, может, и не повесит, пятнадцатая дочь, не принцесса!» «Угу! Как запела-то королевской крови!» Меня колотила дрожь. Посмотрела, блин, город. Повелась на такое простое и проблем предложение. Ты уж знал, что ей накажется ну, настолько... настолько... чем ты вообще думала?» — процедила я сквозь зубы, стараясь не обращать внимания на приближающийся пискрыс. «Я тут находиться не собираюсь!» — скинула она подбородок. «Я воительница, а не бестиолог, и хочу показать отцу, что он меня недооценивает». «И что ж ты, воительница, в клетке в чужой стране сидишь?» «Нас отпустят!» — твердо произнесла она и отправят по домам. Что твой план пошел не по тому пути с самого начала, огрызнулась я. Просто доверься мне. К вечеру мы уже будем дома. В это я не верила, да и Ена больше слушать не хотела. С головой у этой венценосной особы были явные проблемы. Вместо того, чтобы просто отказаться от практики, учудить такое. Не понимаю, почему ты недовольна, фыркнула Ена, опускаясь на свою табуретку. Сама же сказала, что все это тебе не по душе. Но я не имела в виду, что хочу нарушить два самых страшных закона этой страны и получить билет за гробный мир. Что там я должна была тебе сказать? Спасибо?» Яна ничего на это не ответила, только фыркнула и отвернулась, приняв позу ожидания. Но ждать пришлось долго, очень долго. Прошло несколько часов, прежде чем где-то неподалеку. Хлопнула дверь и послышались шаги. В это время в замке одиннадцати крыльев. Гаспар расхаживал по своему кабинету, проклиная весь мир. Он не мог заняться документами, которые предстояло разобрать. Все валилось из рук. В дверь постучали в ту самую секунду, когда дракон рожденный начинал подумать о том, насколько плохой была идея в обед выпить бокал чего-то крепкого. Просто для успокоения нервов. «Войдите». Мужчине самому не понравилось, как прозвучал его голос. Было в нем что-то злобное и холодное. Настолько, что любой малознакомый человек принял бы это на свой счет. На пороге появился старик в длинной мантии. Он кивнул своему племяннику, прошел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. А потом подумал обгновение и наложил чары против подслушивания «Каспар, ты перестаешь контролировать ситуацию». Я перестал ее контролировать еще в тот момент, когда король решил, что я слишком молод для совета неопытен и вообще должен быть отстранен. Вот только, дядя, я единственный из Шарловых, кто пережил ритуал перерождения, потому являюсь истинным драконорожденным. Меня признал Роек?» Последнюю фразу Гаспар буквально прорычал. «Не единственный», – шел новостью старейший из Турмалиновых. «Не единственный», – с угрозой протянул Гаспар. «Что ты имеешь в виду?» Прошел слух, что твой сводный брат не погиб. Густав жив. Быть этого не может. Гаспар не просто не поверил. Он сам видел, как его родственник погиб на войне с серыми. Они плечом к плечу воевали с остатками порождений тьмы, теми, что каким-то чудом умудрились уцелеть после взрыва. Говорили, что выжившие ушли далеко на север и только иногда совершали набеги на людские поселения. Но после той битвы пять лет назад объединенные войска уничтожили всех серых. По крайней мере, тех, что рисковали нарушать границы. Густав попал в ловушку. Мощные челюсти огромного монстра схлопнулись. Стоило мужчине сделать шаг вперед. Все, что успел сделать Гаспар, это отшатнуться. А потом отдать приказ всем остановиться. Град стрелы заклинаний ударил по огромному монстру, появившемуся прямо из-под земли. Потребовалось много усилий, чтобы убить его. А когда Серый упал на землю без дыханной туши, он попросту развалился на магические потоки. Густава так и не нашли. Мог ли он выжить? Гаспар сомневался. «Дядя, я не думаю, что это правда. К тому же, даже если и так, это не повод для моего отстранения». «Смотря для кого, мой мальчик», — тихо отозвался старик. «Не забывай, что у всех есть враги. Так что укороти свой нрав». Пока король не увидит, что ты предан и в силах исполнить любой приказ, это будет продолжаться. Твое задание на самом деле проще некуда. Просто присмотри за адептами. Это месяц жизни, не так уж и много. От последнего Гаспар хотел было отмахнуться, да не мог. Прав был двоюродный дядя. А вот о врагах стоило бы хорошенько подумать. Настолько хорошенько, что на это ушли бы многие часы. Но, к сожалению, именно время у Гаспара сейчас украли. Дверь в его кабинет распахнулась без стука. А это либо означало появление кого-то из совета, либо несло большие проблемы. Лорд-советник в помещении шагнул слуга. Если бы не перепуганный взгляд, мужчина выставил бы его за дверь немедленно. Беда. Мы только что получили весть из главного отделения городской стражи. Что могло случиться такого, что весь дошла до замка? Удивился старший из Шарловых. «Адепты», — процедил сквозь зубы Гаспар, догадавшись, откуда пришла беда и почему именно на его порог. «Кто и что натворил?» «Я еще раз спрашиваю, какова была истинная цель вашей выходки?» подземелье участка было холодно и голодно. Сейчас напротив меня стоял невысокий мужчина в возрасте. Виски уже посеребрило время до пышных черных усов не дотянулось, как и до острого злого взгляда, которым одаривал меня капитан Стража. «Да что вы у меня спрашиваете?» Возмутилась я, радуясь только тому, что появление нового человека испугало стаю крыс. «Не я там колдовала». «Это мы еще проверим», с нотками угрозы пообещал мужчина, поворачиваясь и бросая взгляд на вторую пленницу. «Ну что? Сейчас вы соизволите отвечать». «Я уже все сказала», — высокомерно отозвалась Яна, восседая на своем стуле, как на троне. «Говорить я буду только со своим отцом. Я все еще требую немедленной депортации на родину». «Смею огорчить, Ваше Высочество», — с издевкой отозвался капитан городской стражи. «Но до тех пор, пока проблема не будет решена на внутреннем уровне...» «Никто вашему отцу ни о чем сообщать не будет, так что в ваших же интересах разъяснить свое поведение». А потом тихо выругался сквозь зубы и добавил, «Будь вы подданными пяктона, и разговору бы никто вести не стал». У меня от этих слов и мурашки по коже побежали, и надежда появилась. Значит, вешать прямо сейчас нас никто не будет? Уже неплохо. Осталось как-то из темницы выбраться». — Вам, интересно, причина моего поступка? — возмутилась Яна, вскакивая на ноги. — Причина проста. Ваши верования глупы. Вы носитесь со своими драконами, как с чем-то чудесным, но это просто крылатые твари. И я была бы рада, если бы их стало в разы меньше. — А нет, кажется, нас таки казнят. — Что ты только что сказала? — ошарашенно переспросил капитан стражи, поворачиваясь к девушке. Но тут воительница струхнула. Это было видно по тому, как забегали ее глаза. Кажется, не на такую реакцию она сейчас рассчитывала. Хотя ее расчеты уже в который раз подводят. Пора бы уже понять это. «Она просто с головой не очень дружит», — испуганно взвизгнула я. «Не обращайте внимания на ее слова, капитан, и действия. С последним, конечно, будут проблемы, потому что на действия внимания тоже обратили, иначе бы мы тут не сидели». «Капитан!» — в темницу влетел стражник, бешено вращая глазами. Надо отдать главе стражи должное. Он быстро сориентировался и поспешно вывел подчиненного из темницы в коридор, чтобы выслушать сбивчивый доклад. Нам его слышно не было, только время от времени долетали какие-то приглушенные звуки, из которых не получалось уловить суть. «С головой не дружу», — пыркнула Ена. «Да», — подтвердила я, встречая взглядом с девушкой. «А что, не согласны?» «Вообще-то нет». «Странно» протянула я, медленно скатываясь в истерику. «Тебе, кажется, только в таком состоянии можно сделать и наговорить столько глупостей?» Янна таким взглядом меня прожгла, что стало даже немного страшно. Но все это страшно превратилось в ничто, когда капитан вернулся в темницу, а следом за ним, грозовой тучей, двигался Гаспар. Я сглотнула вязкую солюну, стараясь стать как можно меньше под сырым взглядом куратора. «Оставьте нас!» — бросил он. «Капитан, если и хотел поспорить...» Делать ничего не стал. Ну, кроме того, что кивнул и поспешил покинуть темницу. Мгновение после хлопка двери за спиной и главы стражи ничего не происходило. А потом мужчина наградил нас еной долгим злым взглядом и повернулся к принцессе. Я даже облегченно выдохнула, поблагодарив высшие силы за то, что начнут не с меня. «И что все это значит, адепт-косавок?» «То, о чем вам уже должны были доложить». — пыркнула она, вскидывая подбородок. — Если у нее опять есть какой-то план на этот разговор, пора искать укрытие. — Если вы не желали проходить практику в Пиактоне, могли сказать мне об этом прямо. — осадил ее мужчина. — Ваш спектакль показывает только, что Радмунд Суровый оказался прав, а вы не его породы. — Что вы сказали? — ахнула Йенна. Кажется, она побледнела, хотя при таком скудном освещении... Сложно было сказать наверняка. «Мне известна истинная причина вашего прибытия», — уверил ее куратор. «А сейчас вы поступили как ребенок, не решившись на диалог. Изучив наши законы, лучше знали бы, что вначале все проблемы решаются на внутреннем уровне. Ваш отец может никогда и не узнать о случившемся тут, если вы ему сами не расскажете. Но вы же не для этого строили спектакль «Адептка Савок». «Я требую депортации», — Уже не так уверенно повторила девушка. «Хорошо», — легко согласился дракон рожденный. «Но официальная версия будет таковой. Вы бросили практику по собственному желанию. Будете сами объясняться перед его величеством. А если Пиактон получит вопрос от Радмунда Сурового, могу вам обещать, что никто и слова не скажет о вашей выходке». Очень странный поворот. «Нет, я понимаю, что никому не хочется вносить грязь из избы». «Но покрывать преступление?» «Вы не посмеете умолчать!» Вот теперь Яна точно побледнела. То есть она действительно хотела, чтобы отец узнал всю правду от других? «Нет, стратегии ей точно нельзя. Завалит все еще на моменте обдумывания». «Посмеем», — уверил ее Гаспар. «Завтра утром вы покинете Пиактон, а вашему королю будет отправлено письмо». Ена, кажется, хотела еще что-то сказать. Но дракон, рождённый, лишь руку поднял, заставляя девушку замолчать. А потом повернулся ко мне и без слов скинул брови. «Я тут случайно?» – не слишком убедительно проблеила в ответ. «Как вы оказались с адепткой сферы во время всего произошедшего?» Строго поинтересовался мужчина, впервые за все время обращаясь ко мне на «вы». «Горд, хотел посмотреть. Тима, как же нелепо звучат мои ответы!» «И вы не будете требовать о депортации?» «Нет. Как бы мне все это ни притило, практику нужно было закрыть. Я не собираюсь сидеть на шее у тетушки весь остаток жизни. Месяц это не так уж и много, разве нет?» «Хорошо. О последствиях вашей сегодняшней прогулки мы поговорим уже завтра, адептка Эрион». Эхом его словам отозвался щелчок замка на моей клетке. Следом открылась и створка на темнице Йены.